Глава шестнадцатая. В момент посещения его лорда Маршмортона Джордж читал полученное в тот же день письмо от Билли Дор. Оно главным образом было посвящено превратностям, испытанными мисс Синклер, ее другом, в ее отношениях со Спенсером Греем. Спенсер Грей, казалось, вел себя странно. Проявив в начале знакомства с мисс Синклер необычайную пылкость, он неожиданно охладил к ней. На последнем обеде он держался в отдалении от нее, а затем исчез вовсе, оставив лаконическую записку о том, что вынужден уехать за границу и что им, вероятно, к величайшему сожалению, никогда больше не придется встретиться. Неужели он думает, — говорилось в письме, — что после всего того, что он говорил бедной девушке, он может спокойно удалиться, ограничившись несколькими банальными фразами? Все это кажется еще более странным, потому что он не уезжал. Еще сегодня я видела его на Пикадилли, и он также видел меня. И что, вы думаете, он сделал? Он поспешно свернул в боковую улицу и трусливо бежал. И когда я дошла до того места, его уже не было видно. Повторяю вам, Джордж, во всем этом есть что-то странное. Посвященный уже несколько раз в бурные романы друзей Билли, всегда запутанные и обрывавшиеся посередине, Джордж не слишком принимал к сердцу содержание письма. Оно лишь приятно убеждало его, что он не единственный человек в мире, имеющий сердечные огорчения. Он бегло пробежал письмо, когда раздался отрывистый стук в дверь. «Войдите», — сказал Джордж. В комнату вошел средних лет бодрый, небольшого роста человек. Джорджу показалось, что он где-то видел его. Он узнал в нем садовника, которому в замке передал записку для мод в тот знаменательный день. Его одежда поразила Джорджа. Тогда в саду он видел его в рабочем костюме. Теперь же было странно видеть его в праздничном платье. Сердце Джорджа затрепетало. Как все влюбленные, он не сомневался, что садовник принес ему письмо от МОД. Он поздравил себя с тем, что имел такого великолепного посредника в сердечных делах. По-видимому, это старый слуга, вроде тех, о которых говорится в романах. Человек, пользующийся полным доверием, преданный. готовый на все для мисс, которую знал с раннего детства и в детских играх, которые принимал деятельное участие. Джордж поклонился честному слуге и пошарил в кармане, чтобы убедиться, что там есть достаточно мелочи, чтобы дать ему на чай. — Доброе утро! — сказал он. — Доброе утро! — ответил человек. Строгий наблюдатель мог бы заметить, что он сказал это сухо, без всякой живости. — Но в этом и кроется привлекательность старых. преданных слуг, они нарочно напускают на себя суровость, чтобы не обнаружить перед посторонними своего доброго сердца. Он сказал доброе утро, а не доброе утро, сэр. Это грубоватая независимость, по мнению Джорджа, подобала свободолюбивому человеку. Джордж плотно закрыл дверь и бросил взгляд в соседнюю комнату. Миссис Плат там не было. все было в порядке. «Вы принесли мне записку от Леди Мот?» Суровое лицо пришедшего покрылось мрачной тенью. «Если вы имеете в виду Леди Мот Марш, мою дочь, то нет», — ответил он ледяным тоном. За последние несколько дней Джордж привык не удивляться неожиданностям и смотреть на них почти как на обыденные явления повседневной жизни. Но этот удар оглушил его. «Простите», — сказал он, — «я вас не понял». — Но вы должны меня понять, — ответил граф. Джордж, у которого пересохло в горле, проглотил слюну. — Вы лорд Маршмортон? — Да. — Боже мой! Вас это удивляет? — Ничего, — пробормотал Джордж. — В конце концов, я хотел сказать, у вас странное сходство с садовником в вашем замке. Я полагаю, вы заметили это. Сами садоводство — мой конек. Джорджа осенило. — В таком случае это были вы? — Да. — Я. Джордж присел. — Это наводит меня на новые мысли. Лорд Маршмортон остался стоять. Он строго покачал головой. Это не годится, мистер. Я не знаю вашего имени. — Беван, — ответил Джордж, с облегчением вспоминая свое имя после охватившего его столбняка. Этому не бывать. «Этому должен быть положен конец. Я имею в виду нелепые отношения между моей дочерью и вами. Я должен сразу положить конец этой путанице». Джорджу показалось, что путаница только теперь начинается. Но, естественно, он этого не высказал. Лорд Маршмортон исчерпал свои реплики. Посланный сестрой, леди Каролиною, в роли непреклонного отца он проявил в разговоре те качества сдержанного, и взвешивающего свои выражения оратора, каким он был в своих редких выступлениях в Палате лордов. — У меня нет желания быть жестоким, к увлечениям молодости. Молодость — период романтизма, когда сердце повелевает рассудком. Я сам некогда был молод, но вы теперь молоды, — сказал Джордж. — Да что вы! — воскликнул лорд Марш Мортон, польщенный комплиментом и забыв свою роль. — Да вам нельзя дать... — Больше сорока. — но мой мальчик, я хочу сказать, мистер Беван, по совести вы выглядите много моложе. Между тем мне сорок восемь лет. Самый расцвет жизни. Вы полагаете, что я выгляжу моложе своих лет? — Разумеется. Ну, — Но прекрасно. — Нет ли у вас табаку, мой мальчик? Я пришел без кисета Он возле вас, у вашего локтя. Прекрасный табак, я купил его в городе. Я как раз курю этот сорт. Какое совпадение? — Совершенно верно. — Спичку? — Спасибо. У меня есть. Джордж набил свою трубку. Дело приняло благоприятный оборот. — Да. — О чем я говорил, — сказал лорд Марш Мортон, выпуская густое облако дыма. — Ах, да. Он вынул трубку изо рта, почувствовав себя смущенным. — Да, да. — конечно. Наступило неловкое молчание. — Вы сами видите, — сказал граф, — что это невозможно. Джордж покачал головой Я, может быть, недостаточно сообразителен, но должен сказать, что не вижу этого. Лорд Маршмортон вспомнил несколько инструкций, полученных от сестры. Во-первых, что мы знаем о вас. Вы для нас совершенно незнакомый человек. В таком случае мы можем очень скоро познакомиться, не правда ли? Я встретил вашего сына на Пикадилли. И «Имел с ним долгий разговор, а теперь вы делаете мне соседский визит». «Я этого не имел в виду», — ответил граф. «Тем не менее, это вышло так. Затем имеется один вопрос, о котором я хотел бы осведомиться. Мы — старая семья, и я хотел бы напомнить вам, что маршмортоны были в Бельфере еще до войны Алой и Белой Розы, а Беваны были в Бруклине еще до... Б.П.Д. Бруклинская подземная дорога. Простите, я не понял. Я хочу лишь указать вам, что могу проследить свой род в течение весьма долгого времени. Я никогда не слыхал о Бруклине. Вы не слыхали о Нью-Йорке? Конечно, слыхал. Ну так это один из его пригородов. Лорд Маршмортом зажег потухшую трубку. У него было ощущение, что они снова отклонились от темы. — Это совершенно невозможно. — Не вижу, почему. — Мот слишком молода. — Ваша дочь не может быть иной. — Но она слишком молода для того, чтобы разобраться в своих чувствах. Было ясно, что этот чрезвычайно приятный молодой человек ставил его в затруднительное положение. Графа обезоружило открытие, что этот молодой человек оказался весьма симпатичным, лучшим из всех, кого графу приходилось встречать в последний период своей жизни. В настоящее время во всяком случае она воображает, что влюблена в вас. Это абсурд. Вам не следовало бы говорить мне этого, сказал Джордж. То обстоятельство, что третьи лица явились к нему сообщить об этом, давало ему надежду, что его дело не безнадежно. Это невероятно. Это чудо. Вы, романтический молодой человек, и, несомненно, в настоящий момент воображаете, что любите ее. Нет, Джордж не мог оставить без возражения такого рода заявления. «В этом вы ошибаетесь», — сказал он. «Я действительно люблю вашу дочь. Люблю с первого момента, как увидал ее. Я всегда буду любить ее. Она единственная девушка во всем свете. А вздор и чепуха. Ничего подобного. Это, безусловно, так». Но вы знаете ее слишком мало. — Достаточно долго. Лорд Марш Мортон вздохнул. — Вы причиняете нам много неприятностей и огорчений. Я хотел бы убедить вас быть благоразумным. — Я думаю, что я благоразумен. И я хочу, чтобы вы поняли мою точку зрения. Я понимаю вашу точку зрения. Но не совсем ясно. Видите ли, моя точка зрения заслоняет для меня вашу. Наступило молчание. — В таком случае я боюсь, — сказал лорд Маршмортон, — что нам придется оставить дело в том положении, как оно есть. — До тех пор, пока оно не изменится к лучшему. — Не будем больше говорить об этом. Но я должен просить вас ясно понять, что я должен буду сделать все, что в моих силах, чтобы прекратить то, что я называю неприятным вторжением. — Я понимаю вас. Лорд Маршмортон кашлянул. Джордж смотрел на него с некоторым удивлением. Он думал, что разговор окончен, но лорд не собирался уходить. Казалось, у него было что-то на уме. — А тут есть э, совсем нечто иное, — сказал он и снова кашлянул в замешательстве. «Э, — только, только совсем другая вещь, — повторил он. Цель его визита к Джорджу носила двоякий характер. Во-первых, леди Каролина направила его сюда. Одного этого было бы вполне достаточно. Кроме того, визит являлся для него необходимым по причине несчастного случая, ставшего ему известным лишь в это утро. Следует вспомнить, что Билли Дорр сообщила Джорджу, что садовник, с которым она так подружилась, взял у нее ее адрес, чтобы послать ей несколько роз. Клочок бумаги с адресом был утерян. и лорд Маршмортон разыскивал его безрезультатно с самого завтрака. Биллидор произвела неизгладимое впечатление на лорда Маршмортона. Она принадлежала к тому типу людей, которых ему не приходилось до того времени встречать. Он находил ее более чем приятной. Ее знакомство с розами и ее любовь к садоводству укрепили расположение графа к ней. он не мог припомнить что когда либо встречал такую умную и очаровательную девушку и очень стремился снова встретиться с нею и вдруг какая то слишком ревностная горничная во время уборки уничтожила единственную возможность найти ее не сразу после этого для лорда маршмортона засияла надежда только после того как он оставил безрезультатные поиски потерянной бумажки он припомнил что впервые встретил билли в обществе Джорджа между ним и нею Джордж был единственным звеном получить от Джорджа адрес Билли было первоначальной причиной его посещения и теперь когда наступило время затронуть этот вопрос лорд почувствовал некоторое замешательство когда вы посетили замок в прошлый четверг подсказал Джордж совершенно верно Когда вы посетили замок в прошлый четверг, с вами была молодая дама. Не замечая того, что предмет разговора изменился, Джордж находился под впечатлением, что его собеседник переменил фронт и собирается атаковать его с другого фланга. Он постарался отразить то, что показалось ему грубым намеком. — Мы случайно встретились с ней у замка. Она пришла туда совершенно независимо от меня. Лорд Маршмортон испуганно взглянул на него. — Вы не знаете ее? — спросил он озабоченно. — Конечно, я знаю ее. Она моя давнишняя приятельница. Но если вы намекаете... — Отнюдь нет! — ответил лорд с глубоким облегчением. — Отнюдь нет. Я спрашиваю просто потому, что эта молодая дама, с которой я имел беседу, была настолько добра, что дала мне свою визитную карточку и адрес». Она тоже ошиблась, приняв меня за садовником. — Эти бархатные брюки, — пробормотал Джордж. — Я нечаянно потерял их. Вы всегда можете купить новые. Что? — Я говорю, что вы всегда можете купить новые бархатные брюки. — Я не терял брюк. Я потерял имя и адрес молодой дамы. — О, я обещал послать ей розы. Она будет ждать их. — Это нехорошо. Я как раз читал письмо от нее перед тем, как вы вошли. Это, должно быть, относится к вам, то, что она пишет. А, -а, а если вы увидите дяденьку, старого душку, напомните ему про розы. Я прочитал это место три раза, но не мог разгадать их смысла. Это вы, дяденька?» Граф нежно улыбнулся. «Во время нашей беседы она называла меня дяденькой. В таком случае...» — Поручения относятся к вам. — Очень милая, очаровательная девушка. Как ее имя и где я могу найти ее? — Ее имя Билли Дор. — Билли? — Билли. — Билли, — сказал лорд Марш Мортон мягко. — Я лучше запишу. А ее адрес? — Я не знаю ее домашнего адреса. Но всегда можете найти ее в Королевском театре. — А, она играет на сцене? — Да, она играет в моей пьесе «Следуя за девушкой». — В самом деле? — Вы драматург, мистер Бевен? — Сохрани бог, — возмущенно сказал Джордж. — Я композитор. — Очень интересно. И вы познакомились с мисс Дор, когда она играла в вашей пьесе? — О, нет. Я знал ее до того, как она поступила на сцену. Когда мы впервые встретились, она была стенографисткой в музыкальном издательстве. — О, боже! Она действительно была стенографисткой? — Да. — Но в чем дело? — А, ничего, ничего. Что-то случайно пришло мне в голову. То, что случайно пришло в голову лорду Маршмуртону, было мимолетное видение Билли, занявшей место мисс Алисы Фарадей, его секретарши. С такой помощницей... Было бы наслаждением работать над этой проклятой фамильной историей, которая была теперь таким горьким трудом. Но приятные мечты прошли. Он прекрасно знал, что не имел бы смелости отказать мисс Алисе. В руках этой девушки с холодными глазами он был как воск. Она подавляла его чем-то вроде гипноза, подобно укротителю львов, удерживающему в повиновении своих зверей. «Мы были друзьями в течение долгих лет», — сказал Джордж. «Билли — лучший товарищ на свете». «Очаровательная девушка». «Она отдаст последнюю рубашку всякому, кто ее об этом попросит». «Бесподобно». «И столь же правдиво. Никто не скажет о ней ничего дурного». «Нет». «Если она и принимает приглашение на ужин и тому подобное, это ровно ничего не значит». «Ничего», — с жаром согласился граф. «Девушки должны кушать». разумеется. Вы должны были бы видеть эти ужины». «Маленькое безобидное развлечение после трудового дня». «Совершенно верно. Ничего больше». Лорд Маршмортон чувствовал себя расположенным к этому молодому человеку, разумному во всех отношениях, кроме одного пункта. Как жаль, что они не могли смотреть одинаковыми глазами на то, что было подходящим и неподходящим в вопросе любви для аристократки». «Значит, свой композитор, мистер Бэвен, сказал он приветливо. «Да». Лорд Маршмортон слегка вздохнул. «Я уже очень давно не был в опере. Больше, чем двадцать лет. Во время пребывания в Оксфорде и... Несколько лет спустя я был театралом. Я не пропускал ни одной опереточной премьеры. Это было время Нелли фарн и Кэтти Вуган. Флоренс и Сент-Джон также...» Как она была восхитительна в Фаусте наизнанку. И композитором в то время был Майер Люц. С тех пор утекло много воды. и... Не думаю, чтобы вы когда-нибудь слыхали о Майер Люц. Нет, не слыхал. Джонни Туль играла в «Партнерах». Неважная пьеса. Однако я не должен отнимать у вас времени. Я рад, что имел приятный случай побеседовать с вами. Кажется, вы сказали, что ваша пьеса идет в Королевском театре. я вероятно скоро буду в лондоне и надеюсь увидеть ее лорд марш мортон поднялся по видимому нет надежды убедить вас смотреть на вещи в правильном освещении мы по видимому расходимся в том что является правильным освещением в таком случае не о чем больше говорить я хочу быть вполне откровенным с вами мистер бван вы мне нравитесь чувство вполне взаимное Но я не хочу видеть вас своим зятем. И черт возьми, — разразился лорд Маршмортон, — я не буду иметь вас своим зятем, Боже правый. Неужели вы думаете, что можете оскорблять моего сына Перси в центре Пикадилли и вообще причинять столько неприятностей, и, наконец, селиться здесь без приглашения у моих ворот в ожидании радушного приема влона моей семьи? Будь я молодым человеком... Мне кажется, мы договорились, что вы молодой человек. Не перерывайте меня. — Я говорю лишь... Я уже слыхал, что вы сказали лезть. — Ничего подобного, это правда. Лорд Марш Мортон расстаял. Он улыбнулся. — Молодой идиот. — Мы отлично сошлись. Лорд Марш Мортон колебался. Затем внезапно решился открыться и выявить свою позицию более ясно. — Я знаю, что вы скажете самому себе в тот момент, когда я уйду. Вы назовете меня тяжелым отцом, старым снобом и другими... Подобными словами, не прерывайте меня, черт возьми. Вы, наверное, так назовете, и вы ошибетесь. Я не думаю, что Марш Мортон отличаются от прочих людей божественным происхождением. Моя сестра думает это Персии так но Персия — осел. Если вы когда-нибудь подумаете о чем-либо иначе, чем мой сын Перси, поздравьте себя, вы будете правы. Но я знаю, что вы хотите сказать, дайте мне кончить». Будь я единственным заинтересованным лицом, я не стал бы поперек дороги моей дочери Мот. За кого бы она не захотела выйти замуж, при условии, конечно, что он хороший малый и способен сделать ее счастливой, но я не один. Есть еще моя сестра Каролина, есть еще целая толпа кудахтающих дураков. Мои сестры, мои зятья и целая свора. Если бы я не воспрепятствовал Мот в ее ослеплении... Если бы я не вмешался и дал бы ей выйти за вас, что бы вы думаете было со мною? Я не имел бы никогда спокойной минуты. Вся эта свора напала бы на меня с проклятиями. Появились бы аргументы, семейные советы, дискуссии. Я ненавижу аргументы. Я презираю дискуссии. От семейных советов меня тошнит. Я мирный человек и люблю спокойную жизнь. И, черт побери, я буду иметь ее. Вот, словом... Каково положение? Я не делаю препятствий лично вам, но я не хочу иметь из-за вас столько неприятностей. Я откровенно говорю, что с тех пор, как познакомился с вами, я изменил неблагоприятное мнение, которое составил себе о вас на основании слухов. Я говорю это вам частным образом, как вещь, не имеющая отношения к основному вопросу. потому что, поскольку дело касается вашего желания внушить мне сочувствие к вашей женитьбе на моей дочери, я остаюсь неизменно враждебным этому. — Не говорите этого. Нет, я именно так и думаю. Об этом не может быть и речи, вы понимаете. Если да, очень хорошо. До свидания. Дверь закрылась. Лорд Марш Мортон ушел, испытывая ощущение, что был непоколебимо тверд. Джордж набил свою трубку и стал задумчиво курить. Он думал о том, что в это время делала Мот. Мот в это время приветствовала широкой улыбкой у своего брата, который спускался, прихрамывая по лестнице после запоздалого бритья и переодевания. — О, дорогой Перси, — сказала она, — какое приключение было со мной сегодня утром! Какой-то отвратительный бродяга преследовал меня. Ужасное животное! Я была так испугана, что принуждена была обратиться к помощи викария соседней деревни. Я жалею, что вас не было со мной, чтобы защитить меня. Почему вы не сопровождаете меня, хоть иногда в моих дальних прогулках? В самом деле небезопасно ходить одной.